После увертюры, которая, может быть, была не хуже нынешних, поднялся занавес. И что же увидели зрители? На прекрасно освещенной сцене одну белую стену, на которой было написано крупными буквами «Первое апреля». Вы можете представить себе, друзья мои, как публика была раздосадована такой вовсе неуместной шуткой. Однако никто не показал этой досадой, потому что сам государь не сердился, а смеялся и, выходя из театра, сказал «Вот вольность комедиантов». Такая снисходительность и простота в обхождении все больше и больше сближала русских с их царем, а это сближение с каждым днем облегчало все их жертвы, приносимые ими в пользу своего образования. Трудно для русских было расстаться с обычаями старины. Они привыкли к ним с детства, но, имея перед глазами пример царя, Можно ли было жаловаться на трудности? Этот пример был той волшебной силой, с помощью которой Петр делал свои чудеса. Благодаря ему в Москве вслед за азиатской грубостью нравов начала исчезать и азиатская безрассудная пышность. Знатные бояре уже не смели выезжать со двора в богатых каретах с бесчисленным множеством слуг – Самого царя провожал всего только один денщик, с которым он садился в небольшой двухколесный экипаж или кабриолетку, часто даже без кучера. Боярские сыновья не смели отказываться от путешествий в чужие края, куда их посылали учиться разным наукам и ремеслам. Сам царь был усердным учеником и работником у иностранцев. Хорошо было этим боярским детям, если они возвращались из своих путешествий с познаниями. Но если же время их было напрасно потеряно, царь был неумолим к ним. Вместо принятия на службу он отдавал их в распоряжение своих шутов, которые могли смеяться над ними, сколько хотели. Строгость его в этом случае доказывала, что он больше всего ненавидел праздность и напрасную трату времени. Его собственная неутомимость еще лучше доказывала это. Ни одна минута его не была потеряна. И часто с самых веселых праздников он уезжал посмотреть какое-нибудь новое училище или заглянуть в новую типографию, где печатались любимые его книги. Всеобщая история Пуффендорфа, земляписания Гюбнера и много других, касающихся кораблестроения и мореплавания. Так быстро Петр вел к просвещению свою милую родину. Наконец, с начала 1700 года был сделан новый, важный шаг к полному соединению ее с Европой. Надо сказать вам, что наши предки до того времени праздновали начало года не 1 января, как делают все христиане, а 1 сентября. Разумеется, разница в 4 месяца причиняла часто большие неудобства в отношениях русских с европейцами. И вот Пётр 19 декабря 1699 года объявил народу, что новый год начинается с 1 января. Приверженцы старины подняли было опять голос против этой важной новости. Но шум праздников, подготовленных к этому дню, и торжественное моление по всем церквам, в минуту начала его заглушили все безрассудные рассуждения староверов. Наступивший 1700 год был памятен для русских заключенным 3 июля 30-летним выгодным миром с Турцией и началом войны со Швецией. Эта война была так важна для России и имела такое сильное влияние на ее судьбу, что мои слушатели должны знать о ней несколько подробнее. В истории ее называют «северной», потому что в ней участвовали не только Россия и Швеция, но и другие северные государства. Вот как она началась. Вы верно заметили, что шведы всегда были воинственным народом. Они часто отнимали земли у своих соседей. Так достались им Ингерманландия и Карелия, Лифляндия и Эстландия. Россия хотела возвратить под свою власть две первые. Польша – последние. В это время поляки избрали своим королем саксонского курфюрста Августа II с тем условием, чтобы он непременно отнял у шведов прежние польские земли. Итак, желания и выгоды объединяли Августа II с Петром I – который имел еще больше причин сердиться на шведов, вспоминая жестокое оскорбление, нанесенное ему в Риге губернатором Дальбергом и часовыми тамошней крепости. Датский король был также недоволен Швеции за то, что у него были отняты некоторые принадлежавшие ему земли, и с радостью согласился быть союзником России и Польши против Швеции. Между тем, надо сказать вам, что Швецией управлял в это время молодой король Карл XII. Конечно, вы слышали уже что-нибудь о герое древних времен Александре Македонском. Итак, чтобы дать вам некоторое понятие о Карле XII, надо сказать, что во всей древней и новой истории он не находил никого выше Александра и почитал за честь подражать ему во всем. С такими намерениями, с храбростью, доходившей до геройства, с гордостью, близкой к гордости Македонского, удивительно ли, что Карл не только без всякого страха узнал о собиравшемся против него союзе, но даже обрадовался этому? Казалось, судьба посылает ему прекрасный случай представить миру во второй раз героя Македонского, и его ответы на первые требования союзников, удовлетворением которых можно было бы избежать войны, были так дерзки, что, казалось, не они, а он объявлял войну. Она началась. Первый, испытавший храбрость Карла, был датский король. Сражение перед самой его столицей Копенгагеном испугало Данию и заставило ее согласиться на все требования шведского короля. С этого времени она уже не смогла быть его врагом. С теми же гордыми мыслями он переплыл Балтийское море и вышел на берег Люфляндии. Одно его приближение заставило поляков и помогавших им саксонцев оставить почти уже начатую осаду Риги. Уверенный в безопасности этого города, Карл пошел к Нарве, потому что там, по уговору союзников, должны были собраться главные русские силы. Они состояли из тридцати девяти тысяч человек – но в рядах их недоставало двух знаменитейших воинов – Лефорта и Гордона. Петр оплакивал смерть их за год перед этим. Командующим войском были теперь фельдмаршал Головин и генералы – герцог фон Крои, Бутурлин, Вейде, Шереметьев и князь Долгорукий. К несчастью, сам Петр не мог быть с ними в то время, когда его присутствие было всего нужнее. Он вынужден был откликнуться на просьбы польского короля, который в страхе от отчаянной храбрости шведов умолял его приехать для переговоров в город Бирзен. Петр, никак не думая, что у Карла хватит смелости напасть на его многочисленную армию, в то время, когда шведское войско состояло только из восьми тысяч человек, поехал вместе с головиным и постоянным своим спутником и любимцем Меньшиковым, бывшим уже поручиком бомбардирской роты Петра. Войско оставалось под командованием герцога фон Крои и Якова Федоровича Долгорукова. Но недолго оно было под этими командирами. Почти тотчас после отъезда Петра Карл со своей необыкновенной пылкостью решил совершить нападение на русских 19 ноября 1700 года. Густой туман, а потом сильный снег и метель помогли ему исполнить свое намерение самым удачным образом.